«Двенадцать часов ночи, а его всё нет. Интересно, когда же он вернётся? Я хоть и не готова разделить с ним сейчас одну кровать, но всё же мне будет спокойнее, если он будет рядом». Думая о том, о сём вспомнила, что недавно видела в одной из популярных социальных сетей видеоролик, что если положить под подушку расчёску, то тебе реально приснится твоя настоящая половинка. И неожиданно для себя решила, что попробую, ну, чисто ради интереса. А вдруг и вправду приснится? Вот только проблема была в том... Что заснуть не получалось, решила включить телевизор и посмотреть какой-нибудь фильм. Раз не получается заснуть, по одному из государственных каналов показали один из самых популярных, проверенный временем и людьми новогодний фильм. И как назло в этот момент показывали ту часть фильма, что я не очень любила. Это был диалог маленького мальчика и взрослой женщины, которая осталась одинокой из-за страха доверить своё сердце ещё раз. Она думала, что ей её снова разобьют, и она не вынесет этой боли. Я часто ловила себя на мысли, что я похожа на эту женщину. Очень боялась остаться одной, а в то же время не позволяла приближаться ко мне кому-либо. Берегла себя и своё сердце. По крайней мере, мне так казалось. Потихоньку я начала проваливаться в сон. Мне снилось, что я в невероятно красивом платье оранжевого цвета бегу по пустыне. Вокруг никого, только тёплый ветер, который красиво развивает мои волосы и подол моего длинного платья. Перед глазами необычной красоты яркий закат. Я в своём платье бытлеславала закатом. Я бежала, раскрыв руки, чувствовала себя невероятно лёгкой, неземной, будто вот-вот и -вот я взлечу. В какой-то момент я понимаю, что я не просто бегу в неизвестность, я бегу к Руслану, который ждёт меня наверху небольшого песчаного холма. Он протягивает мне руку, показывая мне, что ждёт меня, но на встречу сам не бежит. Когда я оказываюсь наверху холма рядом с Русланом, всё вокруг замирает. Он молчит ивает головой в сторону свою протянутую руку, напоминая, что ждёт А я сомневаюсь, как будто делаю шаг в неизвестность. Как будто если вложу свою руку ему в ладонь, вся моя жизнь изменится. Назад пути не будет. Секунда-две. А я всё же беру его руку. Он притягивает меня к себе и одной рукой обнимает. Так мы начинаем спускаться с дюны. Я смотрю на Руслана влюблёнными глазами, прижимаясь к нему сильнее, хочу быть близко к нему, настолько, насколько это возможно. Позади нас остался красивый закат, который вырисовывает Большие тени наших тел в какой-то момент и образца мимолетный взгляд на наши тени застывают увиденного, потому что нас стало трое. Смотрю на Руслана и понимаю, что нас двое. Смотрю на наши тени и вижу, что левой рукой он крепко держит отстающую от нас на шаг девушку. Я проснулась. Стала трудно дышать. Сердце бешено стучало, а на душе остался привкус неизвестной мне боли. Как же так? Что это было? Я пошла в ванную и включила холодную воду и начала яро умываться. Не шедя своё лицо, простов подняла глаза и увидела в отражении зеркала своё испуганное и растерянное лицо. Это просто сон, это просто сон. Ничего плохого не случится. Это просто страшный сон. Ничего такого не будет. Он со мной так не поступит. Всё это просто сон. У нас всё будет хорошо. Разговаривать с собой в отражении зеркала было странно, но только так я смогла донести до себя, что нужно успокоиться. Вернувшись в комнату, первым же делом вытащила расчёску из-под подушки. И убрала прикроватную тумбу. С одной стороны, вся эта глупость с мини-ритуалом сработала. Мне приснился Руслан, но от этого не стало легче. Какой-то неоднозначный сон, после которого остались лишь одни вопросы. Взяла телефон, чтобы посмотреть время, и увидела, что у меня висит одно непрочитанное сообщение от неизвестного номера. Открыв его, мне стало не по себе, потому что там было написано то, чего я меньше всего ожидала. Он никогда не будет твоим.